Алена Тимофеева. По другую сторону Алисы. Книга первая. Часть первая. Трамвай в лесу. Пролог. Я никогда не любила романы, истории, рассказы, новеллы, все, что могли придумать писатели, где повествование велось от первого лица. Подобный стиль подачи сюжета. сильно сказывался на моем впечатлении о самой книге, словно автор пытался навязать собственное мнение, не оставляя для меня никакого выбора. Вот главный персонаж, протагонист, герой. Ты должен любить его и сопереживать ему. Но могу вам сразу сказать, любить меня вы не обязаны, сопереживать только на ваше усмотрение. Я уж точно не герой. Но пишу от первого. непосредственно от своего лица, так как это безумное приключение произошло именно со мной и больше н и с кем другим. Хотя кто знает, возможно в этом я не одиноко.